Издательство «Эксмо» представляет Корней Иванович Чуковский Доктор Айболит Читает Павел Конышев Часть первая путешествие в страну обезьян Доктор и его звери Жил-был доктор Он был добрый Звали его Айболит, и была у него злая сестра, которую звали Варвара. Больше всего на свете доктор любил зверей. В комнате у него жили зайцы, в шкафу у него жила белка, в буфете жила ворона, на диване жил колючий ёж в сундуке жили белые мыши но из всех своих зверей доктор айболит любил больше всего утку кику собаку авву маленькую свинку хрюхрю -хрю, попугая коруду и сову бумбу очень сердилась на доктора его злая сестра варвара за то что у него в комнате столько зверей прогони их сию же минуту — кричала она. — Они только комнаты пачкают. Не желаю жить с этими скверными тварями. — Нет, Варвара, они не скверные, — говорил доктор. — Я очень рад, что они живут у меня. Со всех сторон к доктору приходили лечиться больные пастухи, больные рыбаки, дровосеки, крестьяне и каждому давал он лекарство и каждый сразу становился здоров. Если какой-нибудь деревенский мальчишка ушибет себе руку или поцарапает нос, он сейчас же бежит к Айболиту, и смотришь, через десять минут он, как ни в чем не бывало, здоровый, веселый, играет в пятнашки с попугаем Корудо, а сова-бумба угощает его леденцами и яблоками. Однажды к доктору пришла очень печальная лошадь. Она тихо сказала ему: "Лама ваной фифи куку". Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит: "У меня болят глаза, дайте мне, пожалуйста, очки". Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади: "Капуки кануки". По-звериному это значит «садитесь, пожалуйста». Лошадь села. Доктор надел ей очки, и глаза у нее перестали болеть. «Чака!» — сказала лошадь, замахала хвостом и побежала на улицу. «Чака!» — по-звериному значит «спасибо». Скоро все звери, у которых были плохие глаза, получили от доктора Айболита очки. Лошади стали ходить в очках, коровы в очках, кошки и собаки в очках. Даже старые вороны не вылетали из гнезда без очков. С каждым днем к доктору приходило все больше зверей и птиц. Приходили черепахи, лисицы и козы, прилетали журавли и орлы. Всех лечил доктор Айболит, но денег не брал ни у кого, потому что, Какие же деньги у черепах и орлов. Скоро в лесу на деревьях были расклеены такие объявления: Открыта больница для птиц и зверей. Идите лечиться туда поскорей. Расклеивали эти объявления Ваня и Таня, соседские дети, которых доктор вылечил когда-то от скарлатины и кори. Они очень любили доктора и охотно Помогали ему.